Глава 16. С утра настроение у меня было просто замечательным. Я, наконец, выспалась. Сегодня выходной, а еще после вчерашнего разговора девочек с Аланом. Очень надеялась на то, что парни оставят меня в покое. Хотя бы на один день. Умывшись и одевшись в студенческую форму, так как другой одежды у меня просто-напросто не было. Вышла из комнаты, и направилась на второй этаж. В общем зале было пусто. Только одинокая жирная муха истерично билась в окно, пытаясь вылететь наружу. Не найдя решения получше, уселась на диван. Хорошо, что ждать долго не пришлось. Девочки показались примерно через пару минут. «А ты чего не переоделась?» поинтересовалась сэра, с недоумением взглянув на мою форму. «И что мне нужно было ответить?» Что я осталась без вещей, а те несчастные пожитки, что были у меня, одолжила Селена. У меня нет ничего. Я развела руками и встала. Да ладно, и так пойдет. Я же не замуж выхожу, в конце концов. Ну уж нет. Селена нервно фыркнула. Пошли. У меня полно вещей. И у меня тоже. Не отставала от брюнетки сэра. После чего они обе взяли меня за руку и повели в сторону ярко освещенного коридора. Управились мы, наверное, за минут двадцать. Девочки нашли для меня теплое платье приятного темно-синего оттенка. Ларимар, который в обязательном порядке должен был носить маг, прикрепили на серебряную цепочку. Селена еще одолжила мне свою небольшую сумочку. Другое дело, почти что хором произнесли девочки. Все, Селена широко улыбнулась. Давайте не будем терять время. Веселье не ждет. К тому же я слышала, что в городе началась ярмарочная неделя. Мы не должны это пропустить. Элмор, небольшой портовый городок, находился совсем недалеко от академии и располагался в очень живописном месте. С одной стороны хвойный вечнозеленый лес, с другой густая синева Северного моря, а дальше четко очерченная полоса гор с белоснежными ледяными шапками. При двери наметившейся ярмарки в городе было полно народу крестьяне, ремесленники, ростовщики, купцы из соседних стран, в цветастых одеждах, маги, форменных в темно-синих мантиях, представленные крытыми палатками и лавочками, накрытыми тканью, брезентом и холщовыми мешками. Рынок напоминал широкое одеяло, пестрое и сшитое из тысяч разноцветных лоскутов. «Если бы я была тут одна, точно бы потерялась». Девочки хохотали, веселились, показали мне город, рассказывали, что и где можно купить. Селена мне даже денег одолжила, чтобы я, наконец, смогла закупиться необходимыми вещами для спокойной жизни в Академии. «Я скажу отцу», – произнесла она, когда мы выходили из очередной лавки, – «чтобы переселил тебя на второй этаж, к нам». «Ну, в самом деле, живешь одна, так еще и в продуваемом всеми ветрами помещении. А мне даже нравится», — отмахнулась я. ведь там просто изумительный. К тому же горлу подступил неприятный горький комок. Это самое безопасное место. Там я не причиню никому вреда». Селена посмотрела на меня, как на полуумную. «Ты что, из-за магии?» Да научишься ею управлять. Не ты первая, не ты последняя, у кого сила вышла из-под контроля. Тут Селена потупила взгляд и отвернулась. «Все хорошо?» Я взяла ее за руку. «Да, все в порядке», улыбнулась девушка после секундного затишья. «Так есть охота, просто сил нет». «Сэра, как думаешь, куда можно пойти?» «Тут есть неподалеку один уютный ресторанчик» иди радостно воскликнула брюнетка и рассмеялась. Ресторанчик, к которому привела нас сэра, действительно выглядел очень уютно, но, к сожалению, почти все места были заняты. «Вон, смотрите!» – сэра показала пальцем в сторону только что освободившегося столика. «Пойдемте, пока свободно!» Мы сели аккурат возле стены, на которой висела огромная картина с каким-то непонятным, геометрическим орнаментом. К нам тут же подбежала подавальщица, молодая девушка, я бы даже сказала, совсем девочка. Она широко улыбнулась и произнесла, чеканя каждое слово. «Что будете заказывать? У нас есть медовые рогалики, пирожные». Клянусь, она за минуту нам, наверное, всю меню перечислила. Остановили мы ее, когда девчушка стала называть «сортовин» которые хранились у них в погребе. «Пожалуйста!» Селена подняла руку вверх, рассмеявшись. «Можно просто травяного чая и чего-нибудь перекусить? На твой выбор!» Подавальщица еще раз улыбнулась и побежала выполнять поручение. Двух минут, наверное, не прошло, как она вернулась, с огромным подносом в руках, на котором были расставлены чашки на три персоны, пузатый чайник какие-то воздушные пирожные со взбитым кремом и кусочками ягод. «Всем приятного аппетита!» — радостно произнесла я. Настроение у меня действительно было отличное. Я даже подумала, что сегодня уж его мне никто испортить не сможет. Но внезапно открывшаяся дверь и ворвавшийся внутрь до боли знакомый раскатистый хохот разом перечеркнул все мои планы. «Девчонки, привет!» Я даже пирожным поперхнулась, которая на нервной почве засунул себе в рот. А вы что тут делаете? Недовольно процедила сквозь зубы Селена. Гуляем, хмыкнул Терн. Выходной же. Правда или нет? Но у меня было навязчивое чувство, что они специально приперлись именно в это заведение. Будто все время следили за нами. Может я, конечно, перегибаю. И наша с ними встреча... «Действительно, простая случайность. Можно сесть?» Я все-таки решила развернуться и посмотреть на лица парней. Террен, разумеется, был не один. Рядом с ним стоял Алан, а чуть подальше, почти около двери, я увидела Марка. Только вот все его внимание сейчас занимала Уна, бросающая томные взгляды. Я фыркнула, отсела на самый край лавки и произнесла, махнув рукой. «Садись. Место не куплено». И давно вы гуляете?» поинтересовался Террен. «Не боитесь? А чего нам бояться?» Я пододвинула тарелку с десертом, поближе к парням, как только заметила, с какими голодными глазами они смотрят на пирожные. В особенности Террен, будто сладкого никогда не ел. «Ну как, что?» Парень бросил на меня благодарный взгляд и, схватив нежную слойку, целиком запихнул ее в рот. «Ярмарка! Народу! Сначала прожуй, а потом говори!» Снисходительно произнесла сэра и, опершись подбородком на руку, улыбнулась. У меня лично уже не осталось никаких сомнений. Террен ей нравился. Все ее внимание сейчас было сосредоточено только на нем, и поэтому я решила немного поработать. Скажем так, свахой? Не знаю, конечно, выгорит ли, но попытка не пытка. Террен в действительности неплохой парень. Бывают у него, правда, закидоны. Как, например, тот случай, когда он приперся ко мне в комнату и стал угрожать. Но это, думаю, у него вышло. Не со зла. Просто ему очень нужна победа в турнире. Не хотите к нам присоединиться? Выпылила я. Да, теперь поперхнулись, все четверо. Селена так и смотрела на меня, как на врага народа. Ну ничего, простит, когда все объясню. А мы не против, — заулыбался Терен. Да и Алан, после моих слов, немного повеселел. И зачем все это? Я думала, ты видеть никого из них не хочешь. Прошипела на ухо Селена, как только мы встали и двинулись к выходу. Сэра! Я кивнула в сторону подруги. «Что?» «Совершенно не понимая, что я хочу сказать», снова шикнула брюнетка. «Ей нравится Террен». Не став размусоливать, прошептала я. «Пусть погуляют. Как знать, может, что-то и получится». «А разве у него нет девушки?» «Да вроде нет. Видела одну как-то раз. Но кто это был, я так и не поняла». «Ну-ну, смотри» чтобы твоя затея не обернулась. Против тебя. А как это может обернуться? Против меня. Я недоуменно пожала плечами. И перед тем, как выйти на улицу, оглянулась на Рояна. Уна по-прежнему что-то болтала, призывно хлопала глазками. Но с этого расстояния можно было заметить, какой же у него скучающий взгляд. Я даже не знала, кого мне жаль больше, Марка или Уну, которая похожа всерьез решила захмутать парня. А может, у них давно все решено? Кто знает, мне лично все равно. «Марк, ты идешь?» Терн просунулся между мной и сэрой. «Я догоню», – произнес парень, и, не выдержав, занимательный писье десуной, зевнул. «Ну-ну», – хмыкнул его друг и скрылся за дверью. «Я еще раз посмотрел на Марка, просто не смогла удержаться». Хотела сказать что-нибудь едкое, проницательное, но когда взгляд упал на его перебинтованную руку, слова сами собой вылетели из головы. Так что я просто улыбнулась и, открыв дверь, поспешила за ребятами. Как я и предполагала, сэра ни на шаг не отходила от Террена. Они вроде даже флиртовали друг с другом. — Может, и выгорит, — прошептала Селена. Она так же, как и я, неотрывно наблюдала, за нашими новоиспеченными глубками, Мы старались им не мешать. Шли чуть поодаль, в компании Алана, который, кстати, не сказал за весь день ни единого слова, будто воды в рот набрал. Хотя, скорее всего, ему было не по себе после вчерашней короткой беседы с девочками. Я пыталась завести с ним разговор, но он всегда отвечал односложными фразами. Лишь когда наша компания... Дошла до порта с пришвартованными к берегу многочисленными лодочками. Он, наконец, произнес. «Как-то у нас с самого начала все пошло не по плану». «О чем ты?» Я развернулась всем телом к парню. Алан, задумчиво, смотрел в сторону береговой линии. «О том, что мы плохо начали», — продолжил он, переведя взгляд на меня. «Я так подавно. Не знаю, какие чувства говорили во мне тогда». Может, злость или обида. В любом случае, я еще раз хотел попросить у тебя прощения. За все, что наговорил, и за свою грубость в отношении к тебе тоже. Насчет практических занятий. Террен со мной солидарен в этом вопросе. Пока ты полностью не восстановишься на наши тренировки, можешь не приходить. Начнем, когда освоишься с магией. Это из-за… Нет, это не из-за страха. Прочитав мои мысли, перебил меня Алан. «Спасибо. Я улыбнулась. Только вот ты ведь был прав. Нужно было с самого начала все рассказать ректору и преподавателям. А я дура подумала, что смогу справиться сама. Ты ведь не одна. Уголки губ воздушника дрогнули, а в глазах разлилось тепло. Если что-то будет нужно, ты всегда можешь обратиться ко мне или Лансу». Насчет твоих вещей в столетии тоже. У него вроде есть родственники, которые служат в башне сфер. «Эй, пойдемте к маяку!» Разговор прервал крик Терена. Он стоял на небольшой насыпи из гальки и махал нам рукой. За разговором я как-то не заметила, что мы с Аланом незаметно отстали от остальных. «Идешь?» Парень подал мне руку, но я помотал головой. «Иди, я догоню!» хочу подойти ближе к воде». Алан кивнул и широкими шагами направился к нашему командиру и девочкам. Бесконечное синего море завораживало. Я стояла у самой кромки воды и вглядывалась в утопающее в горизонте солнце. Его лучи нежно окутывали Элмар теплом, и мне почему-то показалось, что это было последнее тепло перед неукротимо надвигающейся зимой. Пальцы начали пощипывать. И, сев на корточке, я прижала ладонь к поверхности воды. Она тут же пошла рябью и через секунду покрылась тонкой корочкой льда. А твой дядя знает, вдруг совсем близко от меня, послышался встревоженный голос. Я даже чуть не упала от неожиданности, но, опершись руками о мокрую гальку, смогла сохранить равновесие. Почему ты вечно подкрадываешься ко мне? Недовольно пробубнила я. Наконец, встав на ноги. «Не можешь нормально разговаривать?» «Я нормально разговариваю», — хмыкнул Марк. «Правда? А где тогда?» «Привет, Эва. Как ты себя чувствуешь?» «Ты вроде бы из приличной семьи. Манерам не обучали?» «Мы с тобой не во дворце и не на приеме у императора». «А что, только там нужно вести себя с девушкой учтиво?» «Ох...» «Жаль мне твою будущую жену. И за что ты меня так не любишь?» «Ха!» Он еще спрашивает. «Сам подумай. Голова тебе на что дана?» Недовольно процедила я сквозь зубы. И, ступив на мокрую гальку, уже хотела отправиться к ребятам, как вдруг ногу повело, и я, подскользнувшись, плюхнулась прямо в объятия Марка. «Эх! И за что мне это? Он так же тебя обнимает?» Неожиданно прохрипел Марк, сжав мою талию. «Что? Кто?» Язык заплетался от такой наглости. Я поспешил вырваться из цепких объятий парня, но он меня не отпускал. «Пусти!» может быть, я не хочу тебя отпускать?» Тяжело выдохнул он. «И отдавать тебя тоже никому не намерен». «О чем ты вообще говоришь?» Я перестала трепыхаться, застыв на месте. Совсем из ума выжил. А что, ты против? Конечно, против. Я сделала еще один рывок, после чего Марк все же отпустил меня. Тебе не кажется, что уже слишком поздно вести себя, как влюбленный болван? Да и выглядит это очень глупо. Поэтому ты разорвала нашу помолвку. Марк напрягся, а на скулах проступили желваки, потому что я выгляжу глупо. «Моя любовь выглядит глупо». «Какая любовь, Марк?» Голос у меня дрогнул. «Думаю, что я поверю в это. Мне кажется, что ты вообще не способен кого-то полюбить, кроме себя. Ты настолько плохого мнения обо мне. А что я еще должна думать? Единственное, что я от тебя слышу в последнее время, это издевки. А то, что произошло летом, я запнулась. Перед глазами вновь всплыла картина как Марк обнимается с какой-то пигалицей. Парень опустил взгляд. Понял ли он, что я имею в виду? Возможно. Может, я совершил ошибку, и теперь хочу ее исправить. Поздно что-то исправлять. Я выдохнула и, отступив на несколько шагов, вознамерилась пойти к ребятам. А то чего доброго, искать пойдут. Не очень хочется, чтобы кто-то из них видел меня таком состоянии. Но Марк был похоже. Настроен серьезно. Резким движением он схватил меня за запястье и снова потянул на себя. Грубо, жестко, как будто я была его собственностью. Его губы были уже около моих. Но я взяла себя в руки и дала Раяну хлесткую пощечину. «Больше не смей ко мне прикасаться», — выпылила я и, сделав еще один резкий рывок, высвободилась из цепких клешней парня. Щекомарка горела, собственно, как и глаза. Они поменяли свой цвет, и из угольно-черных превратились в огненно-алые. От страха я попятилась назад, но, наткнувшись на препятствие, оглянулась. За моей спиной стоял теран, с такими же алыми, как у Марка, глазами. Что тут происходит? прошипел он. Очередные разборки. Что, решаете, кто у кого будет гостить следующим летом? Это не твое дело. Огрызнулся Марк, мы сами разберемся. Но уж нет. Террен усмехнулся и, мягко взяв меня за плечи, произнес Эва, с тобой все хорошо? Я слабо кивнула. Давай лучше пойдем к остальным. Глотая слова, еле выговорила я. Сердце сейчас стучало, как сумасшедшее, и мне срочно нужно было отдышаться. Мы еще не закончили, огрызнулся Раян. Нет, похоже, у него действительно не все дома. Или, быть может, он пьян? Марк, Терн дернулся. Угомонись. Не говори, что мне делать. Иначе... Иначе что? Поплатишься. Захотел победить меня на турнире? Не получится. Ты ведь слабак. И команда у тебя такая же. Ладони Терна сжались. Мышцы напряглись. А глаза... Глаза засияли. Еще ярче. Хочешь? Давай прямо сейчас это проверим. Раздраженным выпалил он. Или кишка толка. Атмосфера накалилась. Я буквально кожей чувствовала, как воздух вокруг нас начал нагреваться. Хватит! Я не выдержала такого накала эмоций. И, сделав несколько пасов, высвободила силу, создав прозрачную ледяную стену. С одной стороны, который был Марк, с другой я и Террен. Под полыхающим взглядом Марка стена начала плавиться. И, не на шутку испугавшись, я схватилась за предплечье Террона. Увидев это, Райан хмыкнул, что-то буркнул себе под нос и, круто развернувшись на месте, направился по тропинке к городу. Меня еще несколько минут колотила нервная дрожь. Мысли путались, глаза застелила. Белесая пелена непонимания. Террен был не лучший. Еще бы. Они с Марком были друзьями. «Ну, давай, рассказывай», — выдохнул парень. Я мялась, запиналась, глотала слова, переступала с ноги на ногу, прятала взгляд, но рассказала все, все, что могла, и о помолвке, и о своем дяде, и о нашем с Марком Пари. «Теперь понятно, почему он ходит в последнее время, такой угрюмый», — усмехнулся Террен. Похоже, кое-кто разбил ему сердце. Не смешно, пробубнила я. И вообще, у него есть уна. Вот пусть ее и достает. Да она сама кого хочешь достанет. Ее семья владеет всем западным долом, а дед вхож в парламент. Ну вот, мне кажется, из них выйдет. Отличная пара. Отец Марка будет просто в восторге. Да уж. Терн поднял руку и принялся почесывать свой затылок. «Я даже рад, что родился в простой семье. Нет таких проблем. Кто-нибудь еще знает? Мне уже все равно. Хочешь, расскажи всем». Я нервно дернул носом и повернулась в сторону девичьих голосов, которые были уже совсем рядом от нас. «Ну, что вы тут застряли?» — надув губы, произнесла сэра, а когда увидела ледяную стену, Ойкнула. Эва решила показать, что умеет. Невозмутимо ответил Террен и, подойдя к девушке, взял ее за руку. Сэра тут же покраснела и хихикнула. «Поздно уже», – продолжил парень, покосившись на меня. «Давайте возвращаться». Девочки переглянулись, посмотрели на воздвигнутую мною стену и кивнули. К вечеру заметно похолодало. Я хоть и была магом льда, но унять дрожь в теле пробирающего до костей ветра, к сожалению, не могла. Кроме этого, из головы не вылезали слова, которые сказал мне Марк. Он любит меня? Правда ли? От этих мыслей мне стало еще холодней. Я поежилась и обняла себя руками. Но тут на мои плечи упала теплая уютная куртка. Не мерзни. Тихо, чтобы кроме меня его никто не услышал, произнес Аван. Я улыбнулась, но улыбка быстро сошла на нет, когда заметила в темноте полыхающий, полный ревности взгляд. Не выдержав, я зажмурилась и помотала головой. «Что-то не так?» Алан легонько коснулся моей руки. Я открыла глаза и, облегченно выдохнув, произнесла «Да так, просто показалось».